Бар «Три педали», Москва, улица Большая Дмитровка, 16 сентября, суббота, 15.11. Капитан гвардии великого магистра, мастер войны ордена Франц де Гир, появился в баре «Три педали» минут через пять, после того, как Сантьяго удобно расположился за стойкой с чашечкой черного кофе. гонцы главный бармен на весь тайный город, Прославился своим умением варить кофе, и комиссар никогда не отказывал себе в удовольствии от дегустации ароматного напитка. Он предпочитал черный, без сахара и сливок. Как всегда, в эти часы бар был практически пуст. Франц молча устроился справа от комиссара, одобрительно кивнул гонцую, поставившему перед ним кружку темного пива, и, дождавшись, когда бармен отойдет, угрюмо поинтересовался. — Зачем ты хотел меня видеть, Нав? — Здравствуйте, Франц! — Сантьево отхлебнул кофе, вежливо улыбнулся мастеру войны. — Понимаю ваше недовольство. Возможно, я оторвал вас от важных дел. Но мне не нравится, когда меня пытаются убить гвардейцы великого магистра. Франц сделал большой глоток пива и вернул кружку на стойку. В полумраке бара на левом мизинце капитана гвардии блеснула кровавая рубиновая капля. Франц вытер губы. — Это официальная нота? — Нет. — Это выражение моего личного недоумения. Комиссар темного двора внимательно посмотрел на собеседника. — О чем вы думали, когда посылали этих мальчиков ко мне? — Великий дом чуть приносит официальные извинения за недоразумение, — буркнул Франц. — Это недопустимое самовольство некоторых гвардейцев, и они будут строго наказаны. — Он. — Он. — поправил чудо Сантьяга. — Он будет наказан, узурпатор Теодор Ле -Ман. С остальными я уже разобрался. Дегир проворчал несколько неразборчивых слов себе под нос и снова потянулся к пиву. Тонкие губы комиссара разошлись в едва заметной усмешке. — Приятно сознавать, что я не потерял боевых навыков. Франц был готов к подобному тону Сантьяги. Он спокойно поставил кружку и снова вытер губы. Они не хотели тебя убить. К сожалению, меня забыли предупредить, что это учебная тревога. Я же сказал, что Великий Дом чуть не имеет к тебе претензий. Чего ты хочешь? Почему на меня напали? А ты не знаешь? Я хотел бы выслушать вашу версию, капитан Гвардии. — Я изложу свою версию. Франц допил пиво и резким движением отправил пустую кружку по стойке. Перед глазами Сантьяги блеснул рубиновый перстень гвардейца. — Но сначала объясни, что ты имеешь против Богдана Листа. В коре глаза чудо впервые встретились с непроницаемо черным взглядом комиссара Темного двора. Сантьяга улыбнулся. — Официально ничего. — А неофициально? — А неофициально я не обязан отчитываться перед орденом. — Понимаю. Гонца выставил на стойку следующую кружку пива. Франц сделал большой глоток и тихо сказал, — Богдан, мой друг, мы вместе росли, вместе прошли в гвардию, вместе воевали. Пятьдесят лет назад он спас мне жизнь. Даггер снова выпил. Теперь ты преследуешь его, и я хочу знать, почему. Ты хочешь вернуть ему долг? Он мой лучший друг. Кофе остыл, и Сантьяго резко отодвинул чашку. «Он строит аркан желаний!» Франц молчал. «Судя по всему, это не стало для вас неожиданностью?» «Я уже просчитал ситуацию. Извините, но я вам не верю». Сантьяго поднял палец и, понимающий гонцей, бросился готовить еще одну порцию кофе. «Я думаю, вы знали, что Богдан собирается строить запрещенное заклинание, но ничего не предприняли?» «Я догадывался». — В этом случае вы должны были немедленно прояснить ситуацию и остановить вашего друга. Строительство запрещенного аркана — серьезное преступление. Франц молчал. — Вы нарушили Китайгородскую конвенцию, потому что Богдан Листа — ваш друг. Пальцы мастера войны сжались в кулак, и капелька рубиновой крови на его левом мизинце причудливо заиграла в лучах светильников. — Что ты понимаешь в дружбе, Нав? — Возможно, ничего, — покладисто согласился комиссар. — Зато я разбираюсь в правилах. — Дружба и есть правила. — По этим правилам вы будете играть с Богданом, а не со мной, — жестко отрезал Сантьяго. Его черные глаза вспыхнули, и Франц с тоскливой обреченностью понял, что это конец. Комиссар не выпустит жертву. — Откуда командор Листа узнал технологию аркана желаний? Вопрос с трудом дошел до расстроенного чуда. — Что? — Откуда Богдан узнал технологию аркана желаний? — повторил комиссар. — У него был доступ к книге запрещенных заклинаний? — Нет. — Вы проверяли? — Проверял, не проверял. Какое это имеет значение? — Очень большое, — медленно и веско произнес Сантьяго. По моим расчётам, командор Листа должен завершить строительство Аркана в течение трёх-четырёх часов. Если за это время вы сумеете определить, как в его руки попала технология Аркана желаний, я не убью его. Это ваш шанс, капитан. Сделайте одолжение другу. Это сделка? Это всё, что я могу предложить. А как же правило? Комиссар удивлённо приподнял брови. А правила не изменились, Франц. Темный двор будет преследовать комиссара листа за нарушение Китайгородской конвенции. Но я позволю ему построить арканжевание. Черные глаза Сантьяги были холодны и непроницаемы. Несколько секунд Дегир пытался что-то разглядеть в них, а затем осторожно спросил. — Почему? — А почему бы и нет, — пожал плечами комиссар. — Он этого хочет, и у вас есть превосходная возможность помочь своему другу. «Богдан, пешка», — понял Франц. «Ну, может быть, не пешка, но и не главная фигура в этой партии. Фигуру, которую уже приготовились смахнуть с доски, но один из игроков готов проявить непонятное милосердие. Или не милосердие. Мастер войны знал, что, несмотря на свою ужасную репутацию и положение военного лидера Великого дома Навь, Сантьяго крайне аккуратно применял насильственные методы, четко рассчитывая их необходимости дозировку». Убийство трех узурпаторов явно не входило в планы комиссара, и, не желая перегибать палку, он хотел прекратить истребление рыцарей Ордена. Получить нужный результат другим способом. Франц задумчиво посмотрел на маленький злорубин. За все приходится платить. Узурпаторы в обмен на командора, информация о Аркане в обмен на жизнь последней жертвы, желание в обмен на дружбу. Капитан знал, что никогда больше не назовет Багдана своим другом, но это будет потом. Аркан желаний — это не только жертвы. Он меняет мир. Он опутывает не только мага, но и все вокруг, не пропуская никого. Сантехо говорил очень тихо. Франц едва слышал его. Когда-то я думал, что мир требует для выполнения желаний только кровь. Но понял, что ошибался. Аркан вторгается в суть мира, и в ответ он запрашивает высокую цену, которую приходится платить всем. Цена не всегда справедлива, не всегда понятна, но всегда высока. Иногда вершителю аркана действительно лучше умереть, потому что мир изменится. Его желание потеряет смысл, а платить все равно придется. Франц слушал очень внимательно. Затаив дыхание, в истории тайного города только один маг строил аркан желаний, и этот маг знал, что говорил. Муниципальный жилой дом, Москва, улица Миклуха-Маклая, 16 сентября, суббота, 15.32. Запах апельсинов, казалось, останется в кухне навсегда. Это были единственные фрукты, которые девушки обнаружили в холодильнике Артема. И теперь засохшие корки в беспорядке валялись на столе, в грязных тарелках, в мусорном ведре. А дразнящий цитрусовый запах въелся в столешницу, полки и занавески. — Расцвету я завтра, — вздохнула Ольга задумчиво катая по столу одинокую дольку. — Обязательно расцвету, стану вся красная, красная, страшная и некрасивая. «Твой принц тебя разлюбит и навсегда умчится на сверкающем джипе!» Буркнула Галя. В последний час их одолевала угрюмая скука. Телевизор включать не хотелось, интернет надоел, покраска ногтей завершилась, все последние новости обсуждены, и девушкам оставалось только ждать и скучать. Ольга швырнула дольку в мусорное ведро и посмотрела на часы. «Пора бы Артему вернуться». «Ему сейчас не до тебя?» — зевнула Галя. — Он жуликов ловит, придет домой голодный, злой, усталый, потребует борща со сметаной и свалится спать в брюках. Ольга слабо улыбнулась. — Ты завидуешь, потому что он красавчик. — Как я понимаю, у тебя есть более выгодная партия, чем какой-то полицейский. — Не знаю, не знаю. Теперь Ольга гоняла по столу оранжевую корку. — Мне с Артемом спокойно, безопасно. — А ты все еще боишься? — помолчав спросила Галя, и тут же поправилась Конечно, боишься, извини меня. — Не в этом дело, — Ольга поправила волосы. — Больше всего меня пугает неизвестность, ожидания а еще... — Что еще? — заинтересовалась Галя. — Да, я опять вспомнила, что произошло у меня дома. Маску этого маньяка, она была такой натуральной, настоящей. Эта маска была как живая. — Это называется шкура, — тихо сказала Галя. — Боевая шкура. Телефон зазвонил, когда командор вышел из лифта. Богдан нерешительно посмотрел на дверь, за которой находился общий коридор, расположенных на этаже квартир, и поднес трубку к уху. — Да. — Добрый день, друг, Франдегир. Командор запнулся. Это был последний голос, который он хотел бы сейчас услышать. Обладателю этого голоса ему нечего было сказать. — Ты меня слышишь? — Как? — Как? — У Богдана запершило в горле. — Как я узнал этот номер? — Да. — Твоя труба не отвечала. Я проверил базу данных кедроградком и узнал, что Тапира недавно купила второй мобильный телефон. Ты удовлетворен? — Откуда ты знаешь? — Я знаю все. — Все? — Все. Дегир был грустен. Не жалостлив, не расстроен, не зол, а именно грустен. И Богдан понял, что остался один. — Что ты хочешь? — Расскажи, откуда ты узнал технологию Аркана. — Только это? — Только это. Командор посмотрел на дверь я не могу. — Тебе не будут мешать, Богдан. Тебе позволят построить Аркан. Только расскажи, откуда ты узнал? Листа улыбнулся. — Мне не смогут помешать, Франц. — Никто не сможет. Я успею. — Богдан! Продолжая улыбаться, командур войны бросил телефон на пол и раздавил его каблуком. Он обещал Каре никому не рассказывать о том, что именно она помогла ему, Узнать технологию Аркана, и он выполнит свое обещание, чего бы это ни стоило. Когда у вас нет ничего, у вас есть ваша честь. Когда у вас нет чести, у вас нет ничего. Будь ты проклят, Богдан! Будь ты проклят! Простонал Франц, с ненавистью глядя на замолчавший телефон. Упрямый мерзавец! — Действовать. Необходимо действовать. У него еще есть время. Сантьяго сказал, что жертва будет принесена в течение трех-четырех часов. Прошло всего тридцать минут. У него еще есть время. Мастер войны набрал номер дежурного по гвардии. — Это Дегир. Немедленно направить оперативную группу на квартиру Черной Марьяны Тапиры. Обыскать. Меня интересуют любые магические манускрипты и книги. Узнайте, не снимала ли она в последнее время другие квартиры или дома. Если да, устроить обыски. И там искать то же самое. Выполнять немедленно. Докладывать мне сразу же. Я буду в замке. Он успеет. Время еще есть. В квартире омерзительно воняло какими-то цитрусами. Скорее всего, апельсинами. Богдан с детства не переносил этот пронзительный запах. Он закрыл за собой дверь, замок, который с тихим шипением сжевал разрыв трава, и широкими шагами прошел на кухню. Оттуда воняло сильнее всего. — Тапира, ты здесь? Богдан — Богдан? Ошеломленная Ольга хлопала ресницами. Она не слышала, как Листа проник в квартиру. — Привет! — бросила ей рыцарь. — Не ожидала? — Не груби! Тапира подошла к командуру и провела рукой по его щеке. — Ты почему так долго? Я уже хотела сама вести Ольгу к престолу. У меня были дела. Богдан поцеловал свою женщину в ладонь. Тебе было скучно? Ужасно, но я справилась. Вы что, знакомы? Ольга растерянно смотрела на них. Галя! Брюнетка обернулась к девушке. Меня зовут Тапира. Богдан — мой муж. Но... Ольга не находила слов. Но зачем вам это? Что происходит? Маньяки, подруга, маньяки, улыбнулась Марьяна. Они ближе, чем ты думаешь. — Какие маньяки? — не понял командор. — Дорогая, хватит морочить ей голову. У нас мало времени. Богдан вытащил из кармана поводок. Усмиряющий артефакт и ловко набросил его на шею Ольги. Глаза девушки затуманились. — Машина ждет внизу. Нам надо торопиться. Бар три педали Москва. Улица Большая Дмитровка. 16 сентября. Суббота. Шестнадцать-десять. Оставалось только ждать. Сантьего давно присытился фирменным кофе-гонцей и теперь задумчиво вертел в руке бокал с коньяком. — Что ты понимаешь в дружбе, наф? Склонность чудов к патетике забавляла комиссара. Громкие фразы, красивые жесты, гордость, честь... Наверняка этот дурак Листа дал слово не разглашать, от кого он узнал об аркане желаний, и будет молчать, хотя понимает, что это означает длинную смерть. Он думает, что честь превыше всего. Что ж, теперь у Богдана действительно осталась только честь, и еще дружба, по имени которой капитан гвардии Дегир ставит сейчас на уши тайный город. Сантьего сделал маленький глоток, чувствуя, как прозрачная янтарная жидкость теплом разливается по телу. — Что я понимаю в дружбе, Франц? — Может быть, и мало. Но и я понимаю, что настоящая дружба гораздо выше желаний. Вы такую встречали? Лежащий на стойке мобильный телефон тихонько звякнул, привлекая внимание хозяина. Сантьего не спеша допил коньяк и взял трубку. — Есть новости? — «Комиссар, это Тамир Кумар!» — голос Шасса дрожал от возбуждения. «Кажется, нашу девушку доставили по назначению. Она не перемещается уже десять минут». «Где она находится?» «На Воробьевых горах». «Превосходно!» — улыбнулся Сантьяго. «Великолепное место!» «Мы еще не закончили, комиссар!» — деловито продолжил Кумар. «Доминго просчитывает крутящиеся там энергетические потоки». «Сильный фон?» «Приличный, по моим оценкам...» — Шасс замолчал. — Доминго закончил. Пусть он сам вам все расскажет. — Комиссар, — взял руку второй аналитик, — предварительная оценка такова. Точка, в которой находится девушка, охраняется кольцом Саламандры четвертого уровня. Судя по всему, активизирован мощный самоподзаряжающийся артефакт. — Ваш противник хорошо подготовился. Защита такого класса могла сжечь любого мага, даже комиссара. — Компьютер у вас с собой? — Разумеется. Сантьего выложил на стойку карманный HP Джорнадо, модем которого через инфракрасный порт нашел мобильный телефон комиссара и через несколько секунд установил связь с компьютером лас -Легасов. «Я сбросил вам конфигурацию защитного поля и ориентировочное местонахождение артефакта!» Аналитик пробугнил невнятное ругательство. «Что вы сказали, Доминго?» «К сожалению, у нас не получится снять кольцо Саламандры, извините!» Комиссар улыбнулся. Взламывание и дистанционное отключение артефактов было любимым развлечением Мас-Вегасов. Вы так сделали больше, чем я ожидал. сантега пристально разглядывал появившуюся на экране Джорнадо схему. — Это все? — Нет, — быстро ответил аналитик. Картинка на мониторе сменилась. — Я просканировал это место. За последние три недели там совершенно необъяснимым образом накопилось громадное количество энергии. Концентрация высокая, но энергия скрыта, я вижу только ее следы. Какова ориентировочная мощность? — Разовый выход накопленной энергии будет в восемь раз превышать средний выход источника. Доминго почесал голову. — Признаться, я сам не верю в то, что сказал. — Придется поверить. Изучая отображенные на мониторе причудливые вихревые потоки, сантега снова улыбнулся. Вы нашли престол силы Доминго, и в нем накоплена энергия аркана желания. Московское полицейское управление. Москва. Улица Петровка. 16 сентября. Суббота. 16.12. Андрей снял трубку. Майор Корнилов. Сантьяго. Я слушаю. Хочу сообщить, что поимка нашего маньяка вступает в заключительную стадию. Желаете поучаствовать? Уже второй раз Корнилову предстояло быть простым статистом. Роль ему не нравилась, но Андрей понимал, что другую он пока не потянет. — Куда нам приехать? — На смотровую площадку Воробьевых гор. — Куда? — На саму площадку въезжать не надо. Остановитесь где-нибудь на Косыгина и ждите, я позвоню. — Договорились. Корнилов помолчал. — У меня появилась еще одна проблема, с Сантьяго. — Связанная с нами? — Кто-то из колдунов работает на гангстеров, на банду Чемберлена. — Это нереально, майор Корнилов. Мак никогда не свяжется с уголовниками. — Уже связалась. Это женщина. И у меня есть основания подозревать ее в убийстве. — Майор Корнилов, — вздохнул Сантьяго, — давайте закончим наше маленькое дело, а затем обещаю. Я проверю вашу информацию.